Глава четвертая. Круглая черное дуло пистолета в упор уставилась на Лобова. Руки за голову, сказал Стиг. А теперь встаньте к стене. Ближе, еще ближе. Вот так. Голос Стига звучал незлобиво, почти доброжелательно, без фокусов. С такого расстояния я стреляю без промаха, даже с завязанными глазами. Лобов хмуро сказал. «По-моему, я вел с вами честную игру». Стик засмеялся. «Та игра закончилась, уважаемый Лэнд. Теперь мы начнем другую. Старую продолжим, когда я уверюсь, что вы не землянин». Год назад доктор Рикс придумал пробу, с помощью которой сразу можно разобраться в этом деле. Не спуская глаз с лобова, Стик шагнул назад, свободной рукой нащупал какую-то кнопку под крышкой стола и сказал, слегка повысив голос. «Рихтуша!» «Организуй все, что нужно для пробы». После некоторой паузы голос Рихта пропищал. «Я тебе не мальчик на побегушках. Пришлю малька. С ним и организовывай». Стиг нетерпеливо перебил его. «Не будем ссориться по пустякам, Рихтуша. Разве можно доверить мальку шприц? Он может проколоть нашего гостя насквозь. У нас же будут неприятности». «Ну ладно», — сдался Рихт, — «сейчас приду». Стик отошел от стола, остановился напротив Лобова и, глядя ему прямо в глаза, с сожалением проговорил. «Как портятся люди на старости лет!» «Говорят, в молодости...» Рихтуша был лихим парнем, а теперь чуть что, и он готов наделать в штаны. Потерпите немного, Лэнд. Сейчас он явится, мы возьмем капельку крови из вашего пальчика и впрыснем ее в пробирку с сывороткой». «Если сыворотка останется бесцветной, я от всей души извинюсь перед вами, и мы продолжим увлекательную беседу. Ну а если сыворотка покраснеет, с вами побеседуют в другом месте и совсем в другом стиле». Он склонил голову на бок. «Лэнд, кажется, нервничает». Стик не ошибся. Хотя проба Рикса и была предусмотрена планом операции, Лобов нервничал. Полгода назад Туру Хасину после значительных усилий удалось раздобыть флакон сыворотки Рикса. Медики центральной базы детально изучили ее и в частности установили, что любому землянину может быть сделана безвредная прививка, которая на два месяца обеспечит ему чисто долийский тип реакции. Прививка была сделана всем участникам операции, которые должны были нелегально работать в Дальгее, в том числе Лобову и Кронину. Вот почему у Ивана, казалось бы, не было никаких оснований волноваться. Однако одна фраза Стига заставила Ивана насторожиться. Он хорошо знал, что проба Рикса на Долицах вызывает покраснение сыворотки, а Стиг изложил дело наоборот. Скорее всего, это сознательная провокация, что совершенно в духе и стиле долийцев. Действовать надо было наверняка. Иван внутренне сосредоточился, напрягся, И когда Стиг, скосив на дверь глаза, на мгновение потерял его из виду, Иван сделал стремительный бросок. Еще в полете, распластавшись в воздухе как птица, Лобов сильным скрещивающимся ударом обеих рук вышиб тяжелый пистолет из кисти Стига. Пистолет отлетел далеко в сторону, а Лобов всей тяжестью своего тела обрушился на Стига, сбил его с ног и вместе с ним покатился по ковру. Стиг оказался великолепным борцом. Сгруппировавшись еще в падении... Он легко перекатился через голову и оказался на ногах в тот момент, когда Иван, бывший в менее выгодном положении, успел подняться лишь на четвереньки. Шагнув вперед, Стик хотел нанести лобовый удар носком своего тяжелого ботинка, но в последний момент он перехватил ногу противника и с силой рванул вверх. Стик снова полетел на ковер. Перекатившись через плечо, он попытался вскочить на ноги, но было уже поздно. Лобов оказался рядом и не сильно, но точно ударил Стига ребром ладони по основанию черепа за ухом. Тот мешком рухнул на ковер. Лобов кинулся к пистолету, подобрал его, подбежал к двери и прижался к стене возле нее. Он успел вовремя. Не прошло и десяти секунд, как дверь открылась и в комнату с хмурым, недовольным лицом вошел рихт, держа в левой руке небольшой чемоданчик. Лобов приставил пистолет к его спине. Спокойно, иначе стреляю. Ошеломленный рихт выронил чемоданчик, без всякой команды торопливо сдернул руки вверх и издал неопределенный, ни не то икающий, ни то всклипывающий звук. Только теперь он заметил лежащего без движения стига. Толкнув рихта дулом пистолета, хозяин бара при этом вжал голову в плечи. Лобов приказал ему сделать три шага вперед, а сам ногой захлопнул дверь и щелкнул внутренним запором. Прислонившись к двери, Иван вытер лицо рукавом и постоял так несколько секунд. Затем подошел к Рихту вплотную, обыскал его и вытащил из заднего кармана брюк небольшой, но тяжелый крупнокалиберный пистолет. Сунув его себе за борт куртки, он отступил в сторону и спокойно сказал «А теперь опустите руки, Рихт, и присаживайтесь вон на тот диванчик». Рихт опустил руки, повел плечами, разминая их, Покосился на Лобова и жалобно пропищал. «Я так и знал, что рано или поздно случится что-нибудь такое». И послушно занял указанное ему место. Теперь, когда Лобову было удобно следить сразу за обоими, он направился к Стигу. Тот лежал в прежней позе, ничком, повернув голову на бок и прижавшись щекой к ковру. В двух шагах от своего противника Иван остановился. Он знал, что нанесенный Стигу удар вызывает мгновенную потерю сознания, но секунд через десять человек приходит в себя. Однако эти 10 секунд давно истекли, а Стиг не шевелился и вообще не подавал признаков жизни. Вот почему Иван не стал сразу осматривать Стига. Он был убежден, что у него припрятан и второй пистолет, а остановился поодаль. Очень скоро он убедился, что его опасения более чем обоснованы, Ресницы Стига легонько, почти незаметно подрагивали. «Не валяйте дурака, Стик. Поднимайтесь и побеседуем». Но Стик продолжал лежать, решив очевидно сыграть свою роль до конца. Он был опытным человеком в таких делах и знал, что в рискованных ситуациях иногда проходят самые глупые и наивные трюки. Лобов из предосторожности отошел немного назад. «Рихт!» — скосил он глаза на хозяина бара. «Помогите своему приятелю!» Рихт послушно поднялся с дивана и подошел к лежащему Стигу, бормоча. «Приятель, будь у меня всегда такие приятели, я бы давно ковырял землю на рудниках Стигмы!» Лобов мысленно улыбнулся этой попытке многоопытного Рихта откреститься от своего коллеги. Когда Рихт оказался рядом со Стигом, Лобов сказал ему негромко и внятно «Обыщите его и передайте мне оружие». И поймите, мне терять нечего. «Я это понял еще тогда, когда угощал вас холодным молочком», — глубокомысленно заметил хозяин бара. «А когда перестану разбираться в таких делах, то по дешевке сплавлю свое заведение», — и, обернувшись к Стигу, сказал. «Давай без глупостей, а?» Он неловко мешал живот, опустился перед неподвижным телом на колени, вздохнул. «Обыскивать его ни к чему, зная, где его пистолет». Рихт очень ловко излег из одежды Стига пистолет, покосился на Лобова и точным движением, которое казалось невозможным для его коротких рук, перебросил ему оружие. Рихт поднялся с колен и жалобно пропищал. «Да хватит тебе, Стик! вставай!» А сам, не дожидаясь указаний, молча направился к своему дивану. Стик, шумно вздохнув, шевельнулся, сел на ковре и с подлобья взглянул на Лобова и хмуро сказал, «Ладно, ваша взяла. Садитесь рядом с рихтом». Когда Стик занял свое место на диване, Лобов присел на край стола напротив них. «Продолжим разговор. Где тот человек, голографию которого я вам показывал?» «Из уважения к игрушке», — сказал Стик, — «которую вы держите в руке». «Я могу сказать, что приятель ваш жив, здоров и находится в безопасности». «Почти здоров», — поправил Рихт. Лобов настороженно взглянул на него. «У него легкое сотрясение мозга», — пояснил Стик. «Он оказался не таким проворным, как вы». Лобов задумался, потом решительно сказал. «Если вы не придумаете, как помочь мне, вам придется познакомиться с этой игрушкой наверняка». «Почему же не придумаем?» – горячо сказал Рихт и взглянул на Стига. «Да тут и придумывать-то нечего. Вам надо встретиться с патроном». Стиг согласно кивнул. всего проверочная инстанция. Но без пробы Рикса, по вашему хитрому делу, отсюда и шагу нельзя сделать». Лобов сказал с усмешкой. «Если бы вы не совали мне под нос свой пистолет, она бы уже давно была сделана». «Я говорил ему об этом». «Но что ж тут поделаешь, если Стик жить не может без того, чтобы не помахать пистолетом?» – вздохнул Рихт. «У каждого из нас есть свои недостатки», – просидел Стик, разглядывая Лобова. «Так как же насчет пробы, Лэнд?» Лобов пожал плечами. И «Если без нее нельзя, так в чем же дело? Давайте сюда все, что нужно, да поставьте вон тот столик подальше, чтобы у Стига соблазна не было». Когда Рихт закончил приготовление, Лобов сам себе сделал пробу. Он показал пробирку с покрасневшей сывороткой, водрузил ее обратно на штатив и вернулся на свое место к столику. «Ну, удовлетворены?» Рихт воспринял все как должное, а вот Стиг смотрел на Ивана с явным недоумением. «Какого же дьявола вы тогда затеяли эту дурацкую драку?» «Откуда я знал, что у вас на уме?» — резонно спросил Лобов. У Стига сузились глаза. «Да я же мог пристрелить вас!» «А я чуть не сделал этого!» Стиг захохотал. Иван смотрел на его смеющееся красивое лицо и чувствовал, что в глубине души не испытывает к Стигу прежней ненависти. Лобову импонировали его незлобивость, самообладание, склонность к юмору даже в рискованной ситуации. «Что еще нужно, чтобы встретиться с вашим патроном?» – спросил он. Стиг шевельнул бровью. «Документы, естественно». Ну и некоторые дополнительные устные сведения. Таков порядок, Лэнд, солидно подтвердил Рихт. Лобов молча достал бумажник, вынул оттуда удостоверение на имя Ивилонка, доверенность от фирмы Нун на ведение дел, билет на космолайнер от Стигмы до Дальгея с пометкой таможни и протянул Рихту. Будьте любезны, сказал он вежливо, передайте все это вашему приятелю. Стиг, принимая документы, ухмыльнулся. «Напрасно опасаетесь меня, Лэнд. Та игра, в которой я подозревал вас с землянином, закончила. Теперь идет другая. Говорить будут не пистолеты, а фарги. Не так ли, Рихтуша?» И прищурился. «Может быть, все-таки вернете мне пистолетик? Неловко как-то, я ведь при исполнении обязанностей». Лобов высыпал из пистолета патроны и швырнул его стигу. Тот поймал пистолет на лету. «Спасибо и на этом». Документы Стик просматривал неторопливо. Чувствовалось, что это для него хорошо знакомое дело. «От фирмы Нун?» Не без удивления спросил он, снова и снова пересматривая документы. Лобов молча кивнул. «Той самой, что поставляет нейтрит?» «Той самой». Стик покосился на рихта, снова перевел взгляд на Лобова. «Зачем же вы тогда затеяли эту дурацкую игру в темную? Нун — это же имя!» Может быть, именно поэтому меня и просили по возможности не афишировать свою причастность к ней. Стик посмотрел на него с сомнением. И вы прибыли с единственной целью — отыскать того приятеля, что изображен на снимке? Моя главная задача — встреча с Хаасином, консулом землян, который, как мы предполагаем, находится у вашего патрона. Приятель просто подготавливал для меня почву. «Но это вовсе не значит, что я брошу его в беде». Рихт и Стик многозначительно переглянулись. При этом лицо хозяина бара достаточно ясно говорило. «Ну, а что я тебе все время втолковывал?» Тяжело вздохнув, Рихт жалобно посмотрел на Лобова. «Скажите по совести, Лэнд, нужен я вам еще здесь? Скоро обед, у меня куча дел, положение определилось». «Да и кажется мне, что Стигу непременно захочется потолковать с вами без свидетелей». Лобов улыбнулся. «Чем я, собственно, рискую? Все равно рано или поздно придется предоставить им свободу. Лучше все это сделать на уровне самых доброжелательных отношений». «Что ж, займитесь своим обедом», — сказал он. «Благодарю, Лэнд», — проникновенно пропищал Рихт. Оставшись с Лобовым наедине, — Стик откинулся на спинку дивана и некоторое время разглядывал его. Лобов, решивший, что он и так уже достаточно ускорил события, терпеливо ждал. «Итак, представитель фирмы Нун», – Слух констатировал Стик. «Каковы ваши полномочия?» «Самые широкие», – не задумываясь, ответил Лобов. «Вы не боитесь, что вас прихлопнут вместе с этими полномочиями?» Лобов спокойно ответил. «Во-первых, это не так легко сделать. А потом наличными со мной не так уж много, чтобы из-за этого портить отношения с фирмой». «Вы умеете делать дела?» – резюмировал Стик. «Конкретно», – Стик хлопнул себя по колену, – «что вам нужно?» «Мне нужен обстоятельный, желательно конфиденциальный разговор с Хасином. Это главное. Ну и, естественно, я должен забрать с собой коллегу, который обеспечивал мои действия». «Я полагаю», – задумчиво сказал Стик, – «что если вы встретитесь с патроном и не пожалеете фаргов, то это вполне реально. Все дело в том, чтобы встретиться с патроном». Он выжидательно смотрел на Лобова и легонько похлопывал себя по колену. Иван достал бумажник. «Сколько?» Стик шевельнул бровью. «Если учесть, что я подвергался нападению и потерпел определенный физический ущерб, то сумма в четыреста фаргов вряд ли покажется чрезмерной. Лобов сделал вид, что колеблется. «Хорошо», — сказал он наконец, — «но сделаем так. Двести фаргов сейчас, а двести — после того, как дело будет закончено». Стик кивнул. «Будь по-вашему». Небрежно засовывая деньги в карман, вопросительно сказал. «Я полагаю, что патрону вовсе не обязательно знать ни о нашем конфликте, ни о нашей сделке». «А рихт?» Стик заговорщически подмигнул «Старину Рихта я беру на себя» и задумался, поглаживая подбородок «Ума не приложу, как вас доставить к патрону? Я, так сказать, на дежурстве, Рихт для этого не годится, он вообще ужасно не любит ходить к патрону в гости». В дверь деликатно постучали, потом она приоткрылась и в комнату заглянул Рихт «Тика здесь», сообщил он «Что будет для патрона?» «Может быть, пригласить ее сюда?» «Конечно, зови», — живо сказал Стик. Когда Рихт закрыл дверь, он развел руками. «Везет вам, и Вилонг? Не возражаете, если я дам вам в провожатые даму?» Лобов пожал плечами. «Почему я должен возражать?» Дверь снова отворилась, и в комнату вошла девушка.